а ещё ходить босиком по земле и использовать как можно чаще свой дар. Правда, тут нужно добавить, что убивать — это суть прокачки любого дара. При убийстве живого существа тебе передаётся часть его непростой энергии, той, что копится в его душе. Она отличается от всякой прочей тем, что от неё не бывает плохо. Душевная энергия в любом случае вся перерабатывается и пойдёт на пользу твоему ядру и организму. Хорошо охотникам. Они могут забрать душу и переработать её в энергию постепенно или разом. А обычные смертные, вроде меня, ухватывают то, что успевают в момент смерти противника. Был один маг, на моей памяти, который владел магией школы воды. Однажды он затопил огромную сеть шахтами с мелкими монстрами, убив их,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 Очень слабый материал. Ее нужно утрамбовать достаточно плотно. В прошлой жизни я мог сделать такой маленький камешек, который бы весил не меньше 200 кг. Вот там была мощь, а тут... Пожалуй, даже комментировать дальше не хочется. В дверь постучали, чем прервали меня от экспериментов. Просканировав землю, я обнаружил, что там, за дверью, стоит одна пара ног. И обувь была мужской. Засунул пулю в карман своей одежды, подошёл к двери и открыл её. «О, новенький! Здорово!» воскликнул бородатый мужчина в спортивном костюме. «Неужели проблемы нашли меня так быстро? Прям не верю своей удаче. А может, это судьба, Бить пулю у меня всего одна?» «Добрый вечер!» Культурно, но с лёгким пренебрежением поздоровался я с ним. «Чем могу помочь?»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 Но не просто так, а в тайнике. Мне не понадобилось много времени, чтобы дотронуться до стены и превратить всю её структуру в податливый пластилин, а затем создать там тайник. Туда и лёг мой рюкзак. А дальше дело техники, пройти за мужиком. Всё же я следил за ним, слушая его шаги. Интересна эта магия слежки. Он может только сделать шаг по лакированному паркету, а я уже буду знать, где он, ведь на его обуви есть хоть мельчайшие на частицы земли. Я вышел через тёмный и затхлый коридор, по которому, по всей видимости, часто ходят люди, но он считается специальным для персонала. Затем вышел в дверь. Там уже находилось 12 человек, которые стояли возле небольшого автобуса.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 А не Теодор. Документы, само собой, никто не потребовал, чему я был только рад. А дальше всё было просто и обычно для местных, а вот для меня в новинку. Я буквально отслеживал всё, о чём говорили парни и мужчины постарше, а также смотрел в окно. Из минусов могу сказать, что я хреново вижу. Моё настоящее зрение ещё не пробудилось. А ведь это одна из особенностей истинных магов.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 Что нам нужно делать и сколько здесь платят? И платят ли вообще? Может, тут едой выдают? — Вот ваш объём работы, — махнул мужчина себе за спину. — Каждый выбирает себе по вагону и полностью разгружает его. За это вы получаете по 50 рублей, как всегда. Перекусов и перекуров не делаем. Увижу, накажу. Он сделал паузу, обведя нас своим внимательным и изучающим взглядом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 «Да, мешки были большие, но на самом деле чрезвычайно лёгкие. А тут такие правила, что плевать, с чем у тебя вагон. Он должен был быть разгружен». С разгрузкой тоже было не всё так просто. У каждого груза был свой сектор для выгрузки на платформе. И так выходит, что вроде сам товар лёгкий, но нести его минут 10 до точки выгрузки. Были тут и тачки.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 А ещё могу и просто пришибить. «Всё! Сдался!» — подошёл ко мне наш наниматель и сел рядом, а затем закурил. «Понимаю. Работа тяжёлая. За половину работы или меньше мы не платим, если ты не знал. Так что можешь идти домой или куда ты там идёшь». «Хм. Это что за недоверие?» «Ну да, выгляжу я слишком хило, но зачем сразу вешать ярлыки?» «Почему это ты сдался?» Я со своей работой уже справился и теперь жду расчёт». «Да ну!» — обвёл он меня внимательным взглядом. Врешь! «Проверяйте!» — пожимаю плечами, теряя к нему интерес. Мужик оказался действительно работягой и пошёл проверять, а не просто махнул на меня рукой. А потом, когда проверил, очень быстро вернулся. Я, кстати, следил за ним своим даром. А то знаю я таких. Сейчас ящик случайно пропадёт и его на меня повесят.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 А на следующий день я проснулся вечером. И все планы, которые я строил, отправились к коту под хвост. Или даже целой наглой стаи хвостатых, которые орали у меня под окном. Ах да, окно. Раз меня пытались вскрыть, то я заботился о своей защитой и построил с помощью своей силы решётки. Теперь у меня единственный номер с решётками. Что ж...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 Тут уже как сам решит. Обожай его.